Яко мне не забывали, что пишем комедию, обязаны смешить, но мы стремились также и к тому, чтобы пьеса вызывала раздумья, заставляла зрителей соотносить сценическую историю собственной жизнью. И еще мы сделали одну вещь. Погрузили ситуацию в новогоднюю атмосферу. Это, обволокло пьесу рождественским флером, придало ей черты новогодней сказки. усилила лирическую интонацию. Разработка этого сюжета предполагала плавное течение, большое количество точных подробностей и нюансов. Развитие фабулы можно было сравнить с подъемом по лестнице, где очень важно не перескакивать через ступеньки. Все время существовал соблазн поскорее влюбить друг в друга главных героев. Но это было бы упрощением и неправдой. Процесс освобождения Женей и Нади от прежних влюбленностей, переход от взаимной неприязни к обоюдной заинтересованности, рождение первой нежности, ощущение партнера как хорошего, близкого человека, угрызение совести по поводу внезапного предательства бывших жениха и невесты, чувственное влечение Возникшие от первых шуточных поцелуев, наконец, осознание, что пришла настоящая, главная любовь к жизни, вот те душевные движения героев, которые требовали от авторов детального, неторопливого и психологически верного рассмотрения. Как видите, от первоначального жизненного случая, послужившего поводом для создания сюжета, если с легким паром остались лишь поход в баню и переезд героя в Ленинград. Следующий фильм о дозге двоих. Причудливо преломились и ведь истории, тоже случившейся в действительности. Ситуация, когда за рулем сидела женщина, сбившая человека ело переделался в себя мужчина, бывший в машине пассажиром и любивший эту женщину, взята из жизни. Я знаю этих людей, но не буду называть их довольно таки известных имен. Вторая ключевая позиция, толкнувшая нас на написание сценария, произошла с талантливым поэтом Ярославом Смеляковым. Сегодня его при станищине сложилось трагически. Он трижды, сидел в лагерях, и смерть Сталина встретил за колючей проволокой. В 53 году, после смерти вождя, заключенные ждали амнистии. ждали изменений и хрупцы. В лагере, где отбывал наказание смеляков, режим чуть-чуть смягчился. И то отпустили навестить своих товарищей по несчастью Валерия Фрида и Юлир Дуновского, будущих известных кинодраматургов, которые уже отбыли сроки жили на поселении в нескольких километрах от зоны. Но к утренней поверке с великов должен был стоять в строю зэков. Отсутствие ее в этот момент считалось бы побегом. И срок отсидки автоматически увеличился бы. Обрадованные свиданием, надеждами на улучшение участи, бывшие лагерники и их гость хорошо провели время. Выпито было вероятно немало. Все драз проспали час подъема, и более молодые Фрид и Думский помогали Ярославу-рассельчу добраться до лагеря, тащили его ослабевшего, чтобы он поспел в срок к утренней поверке. Этого правдивую и одновременно невероятную историю я слышал от непосредственных участников. Вот эти два эпизода, а также давнее желание сделать фильм о вокзальной официантке стали отправными пунктами и привели к тому, что родился сценарий трагикомедии Вокзал для двоих. Когда я работаю без Брагинского, я ставлю и драмы, например, жестокий романс, дорогая Елена Сергеевна, или предсказание. Но когда мы встречаемся для работы с Эмилем Венериным Винеримовичем, мы всегда верны комедийному жанру.